Сомс бросился к задней лестнице, толкнул какую-то толстую даму, отпрянул, споткнулся и ринулся вниз. Если Флер не с Майклом, значит, она завладела хранителем музея. Увести ее, пока те трое не сошли вниз. Два молодых англичанина вряд ли представятся друг другу, а если и так, надо поскорее отвлечь Майкла. Но как увести Флер? Да. Вот она. Беседует с хранителем перед флейтой Джорджа Вашингтона, лежащей на клавикордах Джорджа Вашингтона в гостиной. И солнцу стало тяжко. Возмутительно болеть, еще более возмутительно притворяться больным. А между тем, как же иначе? Не может он подойти к ней и сказать «С меня довольно!» «Едем домой!» Судорожно глотая слюну, Он приложил к колбу руку и пошел к лавикордам. «Флёр», — начал он и сейчас же, чтобы не дать ей сбить себя, продолжал. «Мне что-то не здоровится. Придется пойти сесть в автомобиль». Слова поразительные в устах такого сдержанного человека. «Папа, что с тобой?» «Не знаю», — сказал Сомс. Голова кружится. Дай мне руку. Право же, ужасно для него. Вся эта история. Пока они шли к автомобилю, оставленному у ворот, ее заботливость так смущала его, что он готов был бросить свои уловки. Но он ухитрился проговорить. Слишком много двигался, должно быть. А может, еда виновата. Я посижу спокойно в автомобиле. К его великой радости она села рядом с ним, достала пузырек с нюхательными солями и послала шофера за Майклом. Сомс был тронут, хотя ему совсем не нравилось нюхать соли, которые оказались очень крепкими. — Вот суматоха из-за пустяков! — проговорил он. — Лучше поедем сейчас домой, милый, и ты ляжешь. Через несколько минут... Прибежал Майкл. Он тоже, как показалось Сомсу, выразил непритворную тревогу, и машина тронулась. Сомс откинулся на спинку. Флёр держала его руку, он плотно сжал губы, закрыл глаза и чувствовал себя, пожалуй, лучше, чем когда-либо. Не доезжая Александрии, Он раскрыл рот, чтобы сказать, что испортил им поездку. Нужно ехать домой через Арлингтон, и он подождет в автомобиле, а они осмотрят музей. Флёр не хотела сначала, но он настоял. Зато когда они остановились перед этим вторым белым домом, тоже удачно расположенным над рекой, с ним чуть не случился припадок, пока он ждал их. Что, если та же мысль придет в голову Джону Форсайту, и он вдруг подкатит сюда».